Гневу ее, казалось, не будет конца. И только охрипнув, она повернулась к Гарри, который попятился от нее в страхе. — Милостью просим, дорогой Гарри, входи, сейчас будем завтракать. Приветливо улыбнулась хозяйка и с этими словами поспешила обратно в дом. Бедный Гарри бросил на Рона вопросительный взгляд, тот ободряюще кивнул, и Гарри последовал за миссис Уизли. Кухня была маленькая и довольно тесная, В середине стоял выскобленный деревянный стол в окружении стульев. Гарри сел на краешек ближайшего стула и огляделся. Ему еще не доводилось бывать в домах волшебников. На противоположной стене висели часы с одной стрелкой. Вместо цифр шли надписи «Время чая», «Время кормить кур», «Опоздание» и тому подобное. На каминной доске стопки книг. Гарри прочитал на корешках. «Заколдуй себе сыр». «Чары, применяемые при выпечке». «Как в одну секунду приготовить пир?» «Чудодейственная магия». За мойкой на стене висело старенькое радио, которое вдруг заговорило. Гарри даже подумал, что ослышался. Диктор объявил. «Час волшебников. Начинаем выступление известной певицы, ворожии. «Селестиной Уорлок!» Миссис Уизли суетилась у плиты, готовя завтрак, бросала на сковородку сосиски и, между делом, метала грозные взгляды на провинившихся сыновей, приговаривая, «Не понимаю, о чем вы только думали!» «Никогда бы не поверила!» А тебя, мой мальчик, я ни в чем не виню!» — заверила она Гарри, стряхнув ему на тарелку восемь сосисок. «Мы с Артуром очень о тебе беспокоились!» — Как раз вчера вечером решили ехать за тобой, если к пятнице не придет ответ на последнее письмо Рона. — Но ты сам подумай, — миссис Уизли подкинула к сосискам глазунью из трех яиц, — лететь через полстраны на нелегальном автомобиле наверняка кто-нибудь заметил. Затем она коснулась грязной посуды в мойке волшебной палочкой, и та стала сама себя мыть, легонько позвекивая. «Была низкая облачность», — промямлял Фред. «Во время еды не разговаривают». Миссис Уизли призвала сына к порядку. «Они морили его голодом», — попытался переменить разговор Джордж. «К тебе это тоже относится», — не успокаивалась мать. Но, намазывая Гарри хлеб маслом, выглядело уже не так грозно. Неожиданно в кухню вторглась отвлекающее обстоятельство в виде рыжеволосой девочки, одетой в длинную ночную рубашку. Девочка тоненько вскрикнула и выбежала из кухни. — Это Джинни, моя сестра, — шепнул Рон Гарри. — Она говорила о тебе все лето. — Да, говорила, — кивнул Фред. — Она еще попросит у тебя автограф. Улыбнувшись, пошутил он, но, встретив взгляд матери, опять уткнулся в тарелку. Никто больше не проронил ни слова. Молчали, пока тарелки не опустели. Что произошло довольно быстро. — Ох, как я устал! — сладко зевнул Джордж, положив на тарелку нож с вилкой. — Пойду-ка посплю. — Нет, не пойдешь, — оборвала его матушка. — Ты не спал всю ночь по собственной глупости. — Ступай в сад, пора выдворить гномов. Они опять все заполонили. — Ну, мама, и вы оба пойдете? Посмотрела она на Фреда с Роном и прибавила, обратившись к Гарри. — А ты, мой мальчик, ступай наверх, отдохни. Ты ведь не просил их лететь за тобой в этом несчастном автомобиле? — А можно мне пойти с Роном? Хочу посмотреть, как выдворяют гномов. — Я этого никогда не видел, — поспешил сказать Гарри, у которого сна не было ни в одном глазу. — Ты очень добрый мальчик, Гарри, но выдворять гномов — скучная работа. Посмотрим, что об этом сказано у Локонса. Миссис Уизли взяла с каминной полки увесистый том. — Но мы знаем, как их выдворять, — запротестовал Джордж гарри взглянул на обложку книги на ней красивыми золотыми буквами было выведено золотопусто локонс домашние вредители справочник здесь же красовалась и большая фотография автора миловидное лицо обрамленное светлыми локонами ярко голубые глаза по обычаю волшебной страны лицо было живое глаза весело если не сказать нахально подмигивали ах он прекрасен Воскликнула миссис Уизли. "Ах, как знает свой предмет домашних вредителей? Это замечательная книга!» «Мама его обожает!» Громко прошептал Фред. «Не говори глупостей!» Сказала миссис Уизли, прозовев. «Ну ладно, если вы знаете лучше локонса, как обезгномить сад, идите и работайте. И если хоть один гном останется, пеняйте на себя». Зевая и ворча, братья поплелись в сад. Гарри пошел за ними. Сад был большой и запущенный, какой, по мнению Гарри, и должен быть. Дурслим он, конечно, бы не понравился. Слишком много сорняков, газон не подстрижен, но зато каменную ограду осеняли искривленные узловатые ветви старых деревьев, на клумбах незнакомые Гарри цветы. Заросший зеленой ряской небольшой пруд полон лягушек, через газон подошли к клумбе. «У маглов тоже есть гномы», — сказал Рону Гарри. «Разве это гномы? Я их видел, нырнув с головой в куст пиона, проговорил Рон. «Маленькие, толстые, похожие на Санта-Клауса, в руке удочка». Куст дернулся, послышался шум отчаянной схватки, и Рон выпрямился, держа что-то на весу в одной руке. — Вот он, настоящий гном! — торжественно произнес он. — Крути меня, крути! — верещало что-то слегка напоминавшее человека. На кого, на кого, а на Санта-Клауса этот гном решительно не походил. Он был маленький, как бы сшитый из кожи, большая, шишковатая, совершенно лысая голова, точь в точь крупная картофелина. Рон держал его на расстоянии вытянутой руки, а тот извивался, стараясь легнуть Рона твердой как кремень ступней. Рон ловко перехватил его за лодыжки и перевернул вниз головой. «Старайся делать то же самое», — сказал он Гарри, и, высоко подняв гнома, начал размашисто его раскручивать. «Крути меня, как лосо! прочитав в лице Гарри ужас, Рон прибавил. «Ему это не повредит, только голова закружится, и он не сможет найти обратной дороги к себе в нору». С этими словами Рон выпустил из руки лодыжки, гном пролетел метров пять И шмякнулся где-то за изгородью. Близковато, — оценил Фред. — Спорим, я доброшу своего вон до того пня. Гарри очень скоро перестал жалеть бедных гномов. Своего первого гнома он решил перебросить через изгородь без раскрутки, но тот, почуяв слабину новоявленного гонителя гномов, изловчился впиться острыми, как бритва, зубами в палец Гарри. Отодрать его оказалось не так-то просто. — Славненький был гном, — заметил кто-то из братьев. — Мог бы улететь метров на десять. Скоро воздух наполнился тучей летящих гномов. — Наши гномы глуповаты, — заметил Джордж, схватив сразу пятерых. Услышат, что началось выдворение, так и лезут на поверхность. Нет, чтобы забиться поглубже, в норы. Скоро в поле столпилось десятка-два изгнанников, и они длинной вереницей сутули в плечики побрели прочь. — Они вернутся, — сказал Рон, наблюдая, как гномы один за другим исчезают в зарослях живой изгороди на другом конце поля. Им у нас нравится. Отец к ним так добр, говорит, что они забавные. В доме хлопнула входная дверь. — Это отец! — воскликнул Джордж. Вернулся с работой.